В базельской епархии в деревне, расположенной на берегу Рейна, по имени Обервейлер, был почтенный приходский священник, имевший заблуждение, что на свете нет никаких ведьм, что они существуют только в человеческом воображении, которое подобного рода чародейство приписывает слабым женщинам. Бог. Восхотел излечить его от этого заблуждения, чтобы ему стало ясно, что демоны могут через посредство ведьм оказывать влияние на продолжительность жизни. Однажды, когда он спешил по делам, он, переходя через мост, встретил, к несчастью, одну старуху, которую при входе на мост не хотел пропустить вперед. Случилось так, что, к несчастью, он толкнул ее в грязь. Возмутившись, она стала выкрикивать ругательство И сказала, берегись, поп, это тебе безнаказанно не пройдет Хотя он обратил мало внимания на эти слова Однако ночью, когда он хотел встать То почувствовал, что околдован ниже поясницы И принужден был пользоваться услугами других людей Когда хотел пойти в церковь Так, в течение трех лет он находился на попечении своей родной матери. После этого времени старуха, которую он за заругательство подозревал, что она околдовала его, заболела и обратилась к нему с просьбой исповедать ее. Хотя священник ответил грубо, чтобы она исповедовалась дьяволу, своему учителю, Однако по настоянию своей матери, опираясь на руки двух крестьян, он пошел к ней в дом и сел у изголовья кровати, на которой лежала ведьма. Оба крестьянина снаружи, возле окна, так как изба стояла невысоко, прислушивались, сознается ли она в совершенном ею колдовстве. Во время исповеди она ни одним словом не упомянула о своем колдовском поступке. По окончании исповеди, однако, она сказала, «Знаешь ли ты, поп, кто тебя околдовал?» И когда он ласково ответил, что не знает, она продолжала, «Ты подозреваешь меня, и правильно, знай, что это я тебя околдовала» по той-то и той-то причине, как рассказано выше. И когда священник стал просить ее об освобождении от колдовства, она сказала, «Вот пришло время, мне нужно умирать, и я так сделаю, что через несколько дней по моей смерти ты будешь здоров». Так и случилось. Она умерла в установленный ей дьяволом срок, а священник после тридцати дней снова почувствовал себя совершенно здоровым. Имя священника Поп Геслин. Нечто подобное случилось в той же Базельской епархии в деревне Бухель, возле города Гевель. Некая женщина, впоследствии пойманная и сожженная, в течение шести лет сожительствовала с инкубом, даже под боком своего спящего мужа. Это бывало три раза в неделю — в субботу, среду и пятницу. Или же в другие праздничные ночи. Она дала дьяволу клятву, что по истечении семи лет она посвятит себя ему телом и душою. Однако иначе рассудил Бог. На шестой год — Будучи схвачена и предана огню, она искренне и полностью созналась, веря, что она получила от Бога прощение. Она охотно шла на смерть, уверяя, что если бы она была освобождена, то предпочла бы смерть, чем оставаться во власти демона.